Глава 11 Денис. Сумасшедший день, наполненный эмоциями и событиями, наконец закончился. Мы с Мариной прекрасно прогулялись перед сном, а потом разошлись по комнатам спать. Ну, кто спать, а кто работать. Я свое уже поспал, теперь нужно наверстать. Подготовился к завтрашним встречам. Как раз проведу их, пока Марина будет в больнице. Специально назначил встречу в кафе рядом с лечебным учреждением, чтобы, если ей понадоблюсь, смог быстро прийти. Когда с делами была покончено, а текущие компании все проверены, было уже глубоко за полночь, так что я быстро принял душ и лёг спать. Проснулся, как ни странно, в хорошем настроении и даже выспавшимся. Марина ещё не видно было, так что я приватизировал кухню и готовил завтрак. Вкуснейшую яичницу с помидорами и луком. Жарил к чаю панкейки. «Ммм, какие ароматы! Денис, ты мёртвого поднимешь с постели. Не то что беременную женщину!» Протянула Марина, останавливаясь при входе в кухню. «Мёртвые нам тут не нужны. Их пусть Алина в своих романах поднимает. А тебя сейчас покормим вместе с ребёнком». «Ничего себе!» «Алина пишет». Я как раз хотела у тебя узнать подробнее про них. Я вчера ничего не поняла. Как гордее может быть сыном Алины? И почему они с Игнатом только жениться собрались? Ты сегодня почемучка. Рассмеялся я и отодвинул для девушки стул. Садись завтракать, а я тебе все расскажу. Ну так кто виноват? Развели тут тайны мадридского двора. Ничего и не тайны. Гордей — сын Игната от первого брака. Он просто привязался к Алине и называет ее мамой. А его родная мать не против? Ей дела нет до Гордея. Так что против она или нет, никого не интересует. Ясно. А что с Алиной? Ты сказала, писательница? А Алина — да, писательница. Пишет в жанре фэнтези под псевдонимом Руслана. Руслана? Ты серьезно? Я её обожаю. Надо будет при встрече подписать у неё книгу. Я сразу же купила, как вышла новинка. Обязательно подпишешь. Мы часто видимся. Только она, как обычно, будет стесняться. Ей это всё пока непривычно. Ничего. Стеснение быстро пройдёт. Какие на сегодня планы? Ты как себя чувствуешь? Если нормально, то предлагаю поехать в больницу. Встанешь на учёт. Узнаешь, что нужно. А я пока проведу рядом две встречи. А потом можем и в деревню рвануть. Мне, конечно, очень не хочется таскаться по больницам, зная их бюрократию. Но хочешь не хочешь, все равно придется. Так что лучше сразу, чем еще себе этим нервы трепать. Согласен. Отстреляемся и отдыхать. После завтрака Марина пошла собираться, а я навел порядок в кухне. Поликлиника была от нас не очень далеко. Уже возле нее я задумался, примут ли Марину. «Слушай, а у тебя прописка где? Тебя не турнут? «Напишу у главврача заявление, что переехала и буду наблюдаться у них. Ты не против, если укажу твой адрес?» Уточнила она и внимательно посмотрела на меня. «Не против, но пошли сначала вместе». Вдруг нужны будут мои данные и прописка. Хорошо, мне так будет спокойнее. А ты навстречу не опоздаешь? У меня еще полчаса. Надеюсь, успеем. Не думаю, что у них главврачу такая же очередь, как к терапевту. Согласна. Но в крайнем случае можно и позже встать на учет. У нас еще маленький срок. К кабинету главврача очереди никакой не было. Повезло. Так что мы быстро прикрепили Марину к их больнице. Потом она пошла в регистратуру узнавать, куда ей идти дальше. А я отправился на встречи, наказав ей звонить или писать, если что. В кафе первый клиент меня уже ждал. Так что мы сразу начали разговор. Я постоянно смотрел на телефон и волновался. Это было заметно. Так что даже Максим, мой клиент, уточнил. «У вас всё нормально?» «Да, простите». Просто жену на учет привез становиться. Вот и волнуюсь. Вдруг что-то понадобится. Назвал Марину женой, даже глазом не моргнул. Так проще, чем что-то кому-то объяснять. Понимаю. Первая беременность. Мы тоже носились. А потом уже все привычно и не так волнительно. Мы немного поговорили о детях, а потом вернулись к обсуждению рекламной кампании для его сети булочных. Тогда жду фотографии вашей продукции для изготовления креативов. И подумайте, что вы можете предложить интересного. Например, в подарок кофе, булочку с маком или пирожок с вишней. Люди любят подарки. Понял. Спасибо, буду думать. Надеюсь на плодотворное сотрудничество. Второй клиент еще не подошел, так что я опять нервно посмотрел на телефон. Сообщения от Марины не было. Написал ей сам. «Ты как? Как дела?» «Я с первым закончил. Еще один, и можно ехать». В ответ пришло сообщение с фотографией. Загрузив снимок, увидел разношерстную толпу, сидящую и стоящую в коридоре, в основном состоящую из бабушек. «Ого, это все к твоему врачу?» «Да». Терапевт сейчас один работает, остальные на больничном, в отпуске и на вызовах. Беременные разве не должны без очереди идти? Ты их видел? Они же меня пристрелят просто, если попробую пройти без очереди. Ладно, терпение тебе и сил. Я сейчас с клиентом разберусь и прибегу на помощь. Хорошо, жду. «Удачной встречи!» Вторым клиентом была девушка Олеся. Она взяла крутые вещи, но не могла их продвигать. Мы с ней душевно поговорили и сделали намётки. Расстались с друг другом, обменявшись контактами. «Будем работать». Я любил брать новых клиентов ещё и из незнакомой ниши. Это как бросить вызов самому себе, смогу или нет. Из кафе направился прямиком в поликлинику и пошёл искать Марину. Кабинет терапевта оказался на третьем этаже, о чём мне любезно сообщили в регистратуре. Толпа чуть поредела, но Марины, видно, не было. Понадеялся на то, что она в кабинете. Минут через пятнадцать дверь открылась, и вышла довольная Марина. Она сразу заметила меня. «Пошли отсюда скорее», — шепнула она мне и, взяв за руку, потащила к выходу. «Что такое?» Тоже шепотом спросил, двигаясь за ней. «Меня гинеколог в коридоре увидел и завел в кабинет терапевта без очереди. Сам понимаешь, что мне тут устроят». «Точно. Побежали». Весело смеясь, мы вышли из больницы и сели в машину. «Ты не голодная?» «Нет. Больше усталая и морально, и физически. Мне столько всего сдавать нужно». Ещё и крови из меня столько выпьют. Такое ощущение, что там подпольный дом вампиров, которым нужна кровь беременных девушек. Ещё и сегодня перенервничала из-за нехватки врачей. В женской консультации же свои. Но из-за отпусков пришлось идти в обычный блок и воевать со старушками. Ничего. Всё будет хорошо. Войдёт в колею. Так что, тогда сначала домой? Приведём себя в порядок, перекусим и в деревню? Завёл машину и поехал по как дому. Если Марина захочет в другое место, всегда смогу перестроиться. Да, давай. А твои родители не будут против, что я приеду? Против? Посмотрел на неё и сразу же вернул взгляд на дорогу. Нет, конечно. Они будут только за. Давно ждут, когда я их с кем-то познакомлю. А нашу историю они знают? Да. Так что не беспокойся. Неудобных вопросов не будет. Это радует. Дома, пока Марина купалась, накрыл на стол. Обед прошёл в тишине. Видел, что девушка устала. Так что отправил её немного поспать. К родителям можно и к вечеру поехать. Сам всё убрал и пошёл тоже в душ. Как-то последние дни такие насыщенные, что я не успеваю вдыхать. И организм постоянно в стрессе был. Нужно будет дома баню затопить и расслабиться. После душа разморила, и я тоже вырубился. Проснулся от взгляда. Дежавю. Но сейчас взгляд был изучающий и задумчивый, а не готовый убивать. Я долго спал. Зевнул, вставая с кровати. Не знаю. Я сама только встала, а в квартире тишина. Пошла тебя искать. Тогда собирайся и поехали. Ты не голодная? «Мы же недавно ели». «Но ты же беременна». «Но пока не превратилось в вечно существо». Рассмеялась она. «Поехали. Я мечтаю о маринованных огурцах твоей мамы и о соленых помидорах в своем соку». «Ой, все. Я не могу. Хочу, хочу». 10 минут, и я готов. Марина вышла, а я быстро поменял домашние штаны на джинсы и сменил футболку. Она тоже переоделась в светлые джинсы и белую футболку с веселым принтом лягушки со стрелой. «Будешь строить из себя принцессу?» — кивнул на картинку. «Я и есть принцесса!» — показала она мне язык. В машине Марина попросила по дороге заехать в супермаркет. Сказала, что с пустыми руками в гости не ходят. Видно было, что она волнуется, но уверен, моя семья ей понравится. Когда мы уже вышли с сумками из магазина, у меня зазвонил телефон. «Марин, достань, пожалуйста, и посмотри, кто там», — попросил я, так как руки были заняты. Девушка подошла так близко, что ощутила аромат тонких цветочных духов и вытащила телефон из кармана джинс. «Написано «Сумасшедшая Алинка». «Это кто?» — с подозрением спросила Марина. «Это наша Алина». «Прими вызов, пожалуйста. Спроси, что случилось?» Девушка подняла трубку и, пока открывал багажник и укладывал покупки, услышал обрывки разговора. «Привет, это Марина. Сейчас передам Денису, он сумки укладывал». Взял переданную трубку и услышал взволнованный голос подруги. «Денис, вы где?» – прошипела в трубку Алина. «Едем в деревню, а вы?» «Мы уже тут». И лучше тебе здесь не появляться. Почему-то снизила голос подруга. Это еще почему? Не понял и нахмурился. Здесь Варвара. Два слова, но как будто эффект разорвавшейся бомбы. Варвара. Денис, ты меня слышишь? С нотками истерики проговорила Алина. Слышу. Мы скоро будем. Ответил четко. Но. И никаких но.